часть вторая. Из его шеи потекла кровь. Орба чуть не сломал стойку и не упал назад, а враг все продолжал набрасываться на него. Меч так и не достиг врага, удар был очень легким, всего лишь толчок, чтобы отпугнуть врага, но даже так он должен был попасть демону по голове, а в итоге попросту прошел сквозь него. Ах, тело Орбы похолодело. Когда дело касалось сражений, Что бы там ни происходило, его кровь всегда закипала. Но сейчас она превращалась в лёд. Ощущение от меча в руке, вес стали, что давил на руку, Оба опытный мечник, а потому верил, что может преодолеть любые препятствия, а потому не мог не впасть в отчаяние, когда его меч оказался бесполезен. А как известно, отчаяние посреди битвы ведёт лишь к смерти. Магия. То, чего в человеческом мире больше не должно быть, то, что попросту превосходит его, невольно движение орбы потеряли живость, он мог лишь отступать, пока его спина не уперлась в стену дома. «Не связывайся со мной!» В этом мгновение инстинкт выживания орбы трансформировал страх в пылающий гнев. Но его кровь до сих пор стыла в жилах, и происходящее было не более чем отчаянной контратакой дикого зверя. Черный демон взмахнул крыльями и по диагонали нырнул вниз, направляя свои когти на парня. Орба шагнул вперёд, чтобы перехватить противника, и уже собирался взмахнуть мечом, когда дракон вновь атаковал. Пламя вспыхнуло справа от него, и Орба рефлекторно закрыл глаза. «Чёрт!» Не только кровь. На мгновение ему показалось, что вообще все его тело застыло. Он остановил свой удар и собирался закрыть мечом грудь, но тело не слушалось. Инстинкты взяли вверх над разумом, и меч оказался перед лицом парня и, как ни странно, парировал удар. «Что?» С изумлённым взглядом Орбо заметил демона сбоку от себя. Но его пробудившиеся инстинкты подсказали приготовиться к атаке с противоположной стороны. Орбо перенёс вес тела на пятки, присогнул ноги и прыгнул на два-три шага в сторону. «Он...» Настоящая атака отличалась от того, что видели его глаза. И не только тем, что и правда оказалась направлена с другой стороны, Теперь ветер перед ним казался знакомым. Так струились потоки воздуха, пронзаемые простым мечом. Он сумел понять это с закрытыми глазами лишь благодаря опыту гладиатора, выживавшего все эти годы. Раз так... Демон прыгнул на него, и Орба сделал вид, что пошутнулся, и опустил кончик своего меча. Будь противник человеком, то заметив такую уязвимость, он атаковал бы слабое место оппонента. Но если Орба ошибся то для него это означало смерть. Демон напал сбоку, по крайней мере так казалось, но парень ощутил жажду крови прямо перед собой. Точно так же было и когда он сражался с гладиаторами в прошлом. Орба опустил кончик лезвия вниз, согнул колени и уперся в землю. Над его головой бушевала буря, и в этот момент меч Орбы словно молния выскочил вперёд и погрузился во что-то. Демон должен был прыгнуть на него справа. Но после удара орбы фигура демона исчезла из виду, а перед орбой показалась чёрная человеческая тень. Чёрный с головы допят мечник. Меч орбы вонзился ему в живот. Приложив все свои силы, парень вытащил меч. Мечник издал болезненный вздох и упал вперёд. Он явно был на грани смерти. С его шлема свисала ткань, прикрывая лицо. Но сомнений быть не могло. Из его живота и рта текла вязкая кровь. Тяжело дыша. Орбо взглянул на измазанное кровью и человеческим жиром лезвие, а затем ещё раз осмотрел окружение. Чернокрылые демоны гонялись за убегающими солдатами и гражданами. Ужасающая сцена. Но может вся эта чернокрылая стая на самом деле лишь чёрные мечники, подобно тому, которого он только что убил? Так вот она, настоящая природа магии. Она воздействует на зрение людей или же их разум? В любом случае, похоже, демонических существ вовсе и не было. Скорее всего, противник пытался ввергнуть вошедших в Кадаин солдат в хаос, позволив этим солдатам в чёрном провести бойню. Орба подумал о том, чтобы разоблачить всех людей в чёрном, но отказался от этой идеи, поскольку количество врагов ему было неизвестно. Если не поймут, что он осознал их истинную форму, то просто облепит его одного. В таком случае... Он не мог попросту спасать жителей и солдат, которых скоро настигнет смерть. Сейчас лишь Орба знал истинного врага, а потому Кадань шёл к своему полному уничтожению. В его поле зрения показался мужчина, он кричал и ничего не мог поделать с атаковавшими его когтями чудовищ. Не так далеко от него на улице лежала женщина, своим телом прикрывая ребёнка. Орба закрыл глаза. Но через мгновение резко открыл их в тот самый момент, когда неизвестные ему мужчины и женщины лишились своих жизней. Сжав зубы, Орба повернулся к зданию, из которого недавно вышел. Он решил забрать Стана и как можно скорее покинуть это место. Он хотел проверить, успели ли Шиику и прочие войти в Кадаин, а затем по возможности взять над ними командование, чтобы переломить ситуацию. Стан приподнялся на кровати. «Орба!» Он вяло поднял взгляд. Орба уже хотел сказать ему, чтобы парень не двигался, но... «Снаружи тебя ждёт просто невероятное количество эфира! Даже здесь я чувствую, как моя голова словно вот-вот лопнет!» «Эфир? Ты можешь его чувствовать?» «Как сейчас впервые! Это совсем ненормально! Только вот веки орба... Векистана дрожали, но в его глазах плясала решимость. «Весь этот огромный поток эфира контролирует всего один человек! Возьми меня с собой! Я покажу, где враг!» В голове орбы быстро промчались разные мысли. На самом деле он не понял и половины из слов Стана, но насколько бы чудовищной не была магия, насколько бы она не превосходила рамки здравого смысла, если она лишь плод работы человека, я смогу остановить эту бойню! Если его действия могли бы помочь в этом то он обязательно ринул в бой. Когда дело касалось сражений, он всегда быстро принимал решения. Орба считал, что скорость очень важна в бою. «Верно», — спор решил Орбо. «В любом случае не стоит спешить. Пока ничего не изменится, ущерб лишь будет расти». Растан сам решил пойти, то и смысла слишком волноваться о нём не было. Орбо помог своему товарищу выбраться наружу, а затем выругался. Лошади исчезли. Они должны были быть привязаны к деревянному столбу, но взрывы слишком напугали их, и они попросту порвали веревку и сбежали. Орбы и Стан решили бежать по улицам, ожидая Стана, который постоянно отставал, Орба заглянул за угол, чтобы убедиться, что там не было демонов, точнее, вражеских мечников. Крики до сих пор разносились по охваченному племенем городу, дороги переполнены трупами, солдатами, женщинами, детьми. «Будь это работа чудовищ, то такой сцены можно было лишь содрогаться». Но теперь арба знал. В этом виноваты вовсе не непостижимые демоны, а клинки живых людей. Хм. Галяя на небо, он широко раскрыл глаза. В воздухе летал черный дракон. Но посмотрев на него еще раз и сделав пометку в голове, что дракона не существует, он понял, что, скорее всего, это просто какой-то воздушный корабль. Несомненно, принадлежащий гарде... Наверное, он скрывался на окраине города, и как только магия заработала, начал бомбардировку города. Жечь собственные земли дотла – именно так и поступил Орбоваптия. Стан показывал дорогу. Было совсем неясно, как он ощущал эфир, но по мере продвижения к цели, на его лице всё сильнее проскальзывала боль. «Эх всасывает!» Время от времени станал он, словно пребывая в бреду от болезни. Эфиры души мёртвых засасывает!» Избегая вражеских взглядов и со скорбью, уходя всё дальше от умирающих жителей, они, наконец, прибыли к храму бога-дракона, расположенному рядом со зданием замка. «Ясно», — подумал Орба во время бега. «Очень подходящее для вражеского лидера место». «Постой!» — совершенно истощённый стан опустился рядом с лестницей, ведущей в храм. Орба крепко схватил рукоять меча и бросился внутрь. Он ожидал встретить солдат и гарды, но всё оказалось иначе. Храм был пуст. Пройдя дальше, он дошёл до спускающейся вниз лестницы, за которой открывался усеянный колоннами зал. Внутри был всего один человек. Длинные одежды покрывали его, закрывая голову капюшоном. В руке он держал посох с драгоценным камнем, сверкающим всеми цветами радуги и излучающим что-то. Пусть оно и не было заметно человеческому глазу, да и как стан он не мог его видеть, но это нечто несомненно являлось эфиром. Скрыв своё присутствие, затаив дыхание, Орба медленно и тихо вышел из тени колонн. Мужчина резко обернулся. Орба был к этому готов и побежал вперёд. «Ты есть, Гарда?» «Я? Гарда?» Похожий на много человека лишь хрипло, словно ему перерезали горло, рассмеялся. «Но в некотором смысле ты не совсем ошибаешься, мальчик в маске. Но подобные мне всего лишь проход для магии лорда Гарды». «Проход!» — повторил Орба, но в любом случае он совсем не разбирался в магии. «Как бы там ни было, если я тебя убью, то это бессмысленное кровопролитие подойдёт к концу. Я поздравляю тебя с тем, что ты сумел оказаться здесь. Но на этом всё». Закончив говорить, колдун моментально выхватил с пояса кожаную сумку и швырнул в сторону Орбы. Упав на землю, она испустила свет и взорвалась, Орба уже собирался атаковать его, но отступил назад и инстинктивно прикрыл лицо. Затем, держа свой посох словно меч, маг бросился на парня. Расстояние между ними было не таким уж и близким, так что обычным ударом противника он никак не мог достать. Но неожиданно посох растянулся словно кнут и обвил правую руку Орбы. Что? Когда он почувствовал холодное прикосновение к своей коже, посох ужасающий изменился. Теперь это была змея. Изогнув своё пятнистое тело, она попыталась вонзить клыки орби в затылок. Парень отчаянно пытался откинуть голову подальше назад, чтобы оказаться вне её досягаемости, но даже после этого змея просто скользнула по его руке вверх. То, что должно было быть её хвостом, неестественно удлинилось, оставаясь в руке мага. «Обей его!» — приказал маг, но в голосе просто сквозила насмешкой и презрением. Он обратился вовсе не к змее. Из тени с другой стороны храма вышел солдат в чёрном, похоже, всё-таки один страж у был. В руке он держал топор и, не торопясь, приближался к орбе. Ведь раз правая рука орба оказалась обвита змеёй, то он никак не мог воспользоваться своим мечом. Тяжело дыша и отчаянно изворачиваясь из-под нацелившейся ему в шею змеи, орба попытался отшагнуть назад, но сжимавший хвост змеи Макс словно гранитная скала, стоял на месте, не позволяя парню отступить. Солдат приблизился на дистанцию удара, а глаза орбы под маской сверкнули. Он сделал вид, что пытается ещё раз отступить назад, но не сумел и замер, подставляя шею врагу. Противник занёс топор, и потоки ветра поднялись перед орбой, окутывая парня. Но в этот раз он не отшатнулся, а наоборот сделал шаг вперёд. Он сделал это, чтобы сбить врага с толку и дать ему пространство для манёвра, поскольку змея перестала натягиваться магом. И потому в момент удара он сумел сделать полшага назад, поднимая вверх правую руку. И кровь не пролилась. Голова змеи оказалась расколота топором, превратившись обратно в посох. Расколотый пополам он отправился в полёт. В это мгновение Орба ударил противника в коленную чашечку, а затем, не мешкая, дважды ударил упавшего на колени врага в голову. Перепрыгнув через умирающего солдата, Орба двинулся к магу. Скрытое капюшоном лицо выражало полнейшее удивление, но он не сдался и снова попытался нащупать что-то у себя на поясе. И в этот момент Торбо метнул свой меч изо всех сел. Все было так неожиданно, что Мак не сумел увернуться, и лишь изумленно выдохнул, когда стальной клинок пронзил его в грудь.